Ночь, дополняющая до двухсот сорока. Когда же настала ночь, дополняющая до двухсот сорока, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что когда царь рассказал своей жене историю невольницы, его жена сказала ему, «Да увеличит Аллах к тебе свою милость». А потом сестра халифа Абдальмелика вошла к невольнице и, увидав ее, воскликнула, «Клянусь Аллахом!» не будет обманут тот, в чьем жилище ты находишься. Хотя бы цена за тебя была сто тысяч динаров». И невольница Нум спросила ее. «О, светлоликая, какого царя этот дворец и какой это город?» И сестра халифа ответила. «Это город Дамаск, а этот дворец — дворец моего брата, повелителя правоверных, Абдальмелика ибн Мирвана». «Ты как будто не знаешь этого?» — спросила она потом. И девушка ответила, — Клянусь Аллахом, госпожа, это было мне неведомо. — А тот, кто продал тебя и получил за тебя деньги, не осведомил тебя о том, что тебя купил халиф? — воскликнула сестра халифа. И девушка, услышав эти слова, стала лить слезы и заплакала, и сказала про себя, — Удалась против меня хитрость. И потом она подумала, — Если я стану говорить, никто мне не поверит. Лучше я буду молчать и потерплю, зная, что помощь Аллаха близка и она поникла головой от стыда, и щеки у нее покраснели от следов путешествия и солнца. И сестра халифа оставила ее на этот день, а на другой день она пришла с материей и ожерельями из драгоценных камней, и одела девушку. И тогда повелитель правоверных вошел и сел с нею рядом, и сестра его сказала ему, посмотри на эту девушку, которой Аллах даровал совершенную красоту и прелесть. С ними с лица покрывало приказал халиф Нум. Но она не сняла покрывала с лица, и Халиф не увидал ее лица, а увидал только ее руки, и любовь к ней запала в его сердце. «Я войду к ней только через три дня, когда она с тобой подружится», сказал он своей сестре, и, поднявшись, вышел от девушки. И девушка принялась раздумывать о своем деле и вздыхать от разлуки со своим господином Нимой. А когда пришла ночь, девушка заболела горячкой и не стала ни есть, ни пить, и ее лицо и прелести изменились. И халифа осведомили об этом, и ему стало тяжко из-за девушки, и он направил к ней врачей и людей проницательных, но никто не знал, как ее лечить. Вот что было с нею. Что же касается ее господина Нима, то он пришел домой и сел на постели позвал Нум, но она ему не ответила, и он поспешно поднялся и позвал, но никто не вошел к нему и все невольницы в доме попрятались, боясь ее господина. И Нима вышел к своей матери и увидал, что она сидит, положив щеку на руку, и спросил ее, о, матушка, где Нум? И мать его сказала, о, дитя мое, она с той, кому ее можно скорее доверить, чем мне, с той старушкой-праведницей. Она вышла с нею, чтобы посетить Факиров, и вернется. И когда это был у нее такой обычай, сказал Нима, в какое время она ушла? Она ушла утром, отвечала мать Нимы. И Нима воскликнул, «Как ты ей это позволила? Эта старуха мне посоветовала», — сказала ему мать. И Нима вскричал, «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого». И потом он вышел из дома. А мир исчез для него. И пришел к начальнику стражи и сказал ему, «Ты хитришь со мною и похищаешь мою невольницу из моего дома. Я непременно пожалуюсь на тебя, повелителю правоверных». «А кто ее увел?» — спросил начальник стражи. И Нима ответил, «Старуха такого-то и такого-то вида, и на ней шерстяная одежда, а в руках у нее четки, где число зерен тысячи». «Укажи мне эту старуху, и я освобожу твою невольницу», сказал начальник стражи. И Нима воскликнул, «Но кто же знает эту старуху?» «Никто не знает скрытого, кроме Аллаха Великона Славен», отвечал начальник стражи. И он понял, что это хитрая старуха от Аль-Хаджаджа. «Я требую мою невольницу только от тебя», «И между мною и тобою будет Аль-Хаджадж», — сказал ему Нима, а начальник стражи ответил, «Иди к кому хочешь». И Нима пошел во дворец Аль-Хаджаджа, а отец его был из числа вельмож Куфы. И когда он достиг его дома, привратник Аль-Хаджаджа вошел к Аль-Хаджаджу и осведомил его об этом деле. И когда Нима встал перед ним, Аль-Хаджадж спросил его, «Что с тобой?» «Со мною было такое-то и такое-то дело», — отвечал Нима. А Аль-Хаджадж сказал, Подайте сюда начальника охраны, и мы прикажем ему поискать старуху. Когда же начальник охраны явился пред лицо Аль-Хаджаджа, а тот знал, что начальник охраны знает старуху, Аль-Хаджадж сказал ему, «Я хочу, чтобы ты поискал невольницу Нимы ибн Ар-Раби». И начальник стражи ответил, «Не знает сокрытого никто, кроме великого Аллаха. Ты непременно должен отрядить конных и поискать эту невольницу на дорогах, — И поглядеть в городах, — сказал Аль-Хаджадж. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.